и ожидания многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупения охваченное ими пространство, и недоставало только собственного лица, выглядывающего из двери как в раме. Не более двадцати помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудиться. Пласт извести на полу,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 шумках в кустах. Шагая оглядывался я с трепетом, так в вязок, неот отделен от меня был в тишине этой самомолейший звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих мил. Прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение? Вначале я шагал по нервному веществу банка, топчать черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от аляски даниогары,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 ллельно пересекавших пространство, соединяя пол с потолком, проход был немыслим. Месиво копировальных книг вздымалась выше груди. Даже осмотреться я не мог с должным вниманием, так густо смешалось все. Пройдя боковой дверью следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющие кулуары с площадью центрального холла уставленного двойным рядом черных колонн. Пирила алеалибастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четыреххугольником. Едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязью пространства, ушшёл бы закрыв лицо, так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной в игральную карту. Могла здесь танцевать тысячи человек. Поредине стоял фонтан, и его маски с насмешливо или трагически раскрытыми ртами,